Глава вторая. «Приглашение? Сейчас?» Я покосился в сторону окна, за которым сгущалась вечерняя темнота, и перевел взгляд на Дима. «Мог бы и спасибо сказать», — пожал тот плечами. «За что?» — не понял я. «За то, что, едва закончив дела, отец Иммар не стал откладывать твою проверку на следующий день, а готов начать ее немедленно», — ответил Дим но, не заметив и те непонимания на моем лице, со вздохом пояснил. «Ночное бдение в храме — первая часть испытания, так что сегодня или завтра тебе все равно придется провести ночь у алтарного камня». «Ясно», — кивнул я, поднимаясь на ноги. «Что, так и пойдешь?» — усмехнулся Дим, заметив, как я придержал эфес фальшиона, чтобы не задеть ножными лакированное дерево кресла. Одного из двух, покрытых лаком, предметов мебели в этой комнате. Второе такое же кресло было оккупировано Димом, и дотянуться до него даже кончиком ножен с моего места было невозможно. А что? Ну, оставь хотя бы часть экипировки в особняке. В конце концов, не в пустоши отправляешься, и боёв в храме не предвидится, пояснил барон. Ну да, в чем-то он прав». Я отстегнул перевесть с метательными ножами, снял с пояса кинжал и подсумки с гранатами, а вот избавляться от фальшиона и пары сюрпризов в рукавах не стал. Храм храмом, но до него же еще дойти надо, а на дворе вечер, почти ночь, и становиться жертвой вышедших на промысел трясунов мне совсем не хочется. Дим, понимающе кивнул. «Остальное сдашь отцу и Мару перед началом испытания», проговорил он, и, поднявшись на ноги, вдруг полез обниматься. «Удачи, брат! Жду тебя завтра на Перу, и учти, приглашение гостям я уже разослал, в том числе и Пеламу с Альвисом. Не вздумай потеряться!» «Мстительный ты, барон, ой, мстительный!» — рассмеялся я и, хлопнув друга по плечу, двинулся к выходу. Глядя на храм от ратуши, я поймал себя на мысли, что свет, пробивающийся сквозь цветные витражи его высоких окон, превращал небольшое, но изящное, устремленное к небу здание в затейливую елочную игрушку. Но стоило оказаться у его подножия, на ступенях широкой лестницы, ведущей к главному входу, и впечатление, производимое храмом, поменялось совершенно. Теперь казалось, что огромная каменная громада еле подсвеченная уличными фонарями, нависает каменным утесом и грозит погрести под собой. И куда только делась та -то легкость и устремленная ввысь парящая архитектура, которой я любовался, стоя на Ратушной площади. Сейчас не такое уж и большое каменное здание просто подавляло, заставляя склонить голову под тяжестью тени всего лишь тени, нависающего над парапетом камня. Брррр, невольно дернувшись, я вздернул подбородок и, прекратив глазеть на это хитрое творение рук человеческих, решительно зашагал к высоким вратам, распахнувшимся мне навстречу. Уж не знаю, кто доложил центурию Альвесу о моем сегодняшнем визите в горный дом, но, поднимаясь по ступеням храма, я заметил стекающихся к его подножию стражников. Один, два... На четвертом патруле я плюнул на это дело, тем более, что из-за угла здания послышалось брецание доспехов, а значит, те стражи, что выстроились в линию перед лестницей, ведущей в храм, не единственные. Ну, хоть не бросаются в догонку, и то хлеб. А оцепление? Да шут бы с ним. В конце концов, если людям Альвеса нечем заняться, кроме как следить за тем, чтобы с горного дома... Не сбежал один единственный ходок — это их дело, а мне и без того есть чем заняться. Войдя под своды храма, провожаемый пристальными взглядами стражи, я услышал легкий скрип и, резко оглянувшись, облегченно вздохнул, когда служка в черной сутане с глухим стуком двинул засов, запирая только что закрытую им дверь. «Следуй за мной!» Повернувшись ко мне, но так и не откинув глубокий капюшон, тихо произнес этот привратник и, не дожидаясь реакции, двинулся вдоль поддерживающих свод высоких стрельчатых арок, отделяющих центральный длинный зал от боковых проходов. Алтарный камень — кубик из невзрачного на первый взгляд серого камня со стороной в полметра, находится в центральной, самой ярко освещенной части зала, точно под куполом. Но стоит подойти ближе к невысокому постаменту, на котором расположен алтарь, как становится ясно, что с ним все совсем не так просто, как казалось. В Ленбургском доме алтарь выглядел иначе. Там сам камень не видно было под золотым обрамлением окладом и украшающей его инкрустацией. А здесь — строгие полированные грани, в которых, кажется, можно рассмотреть собственное отражение, а внутри этого аквариума в серо-серебристой дымке сверкают белоснежные, похожие на миниатюрные молнии-всполохи и вспыхивают искры. И лишь стоя рядом с алтарем, можно увидеть, что от него исходит явственное сияние, устремляющееся вверх к куполу храма и четко видимым лучом, проходящим через отверстие в крыше, упирается в темное ночное небо. Впечатляющее зрелище! «Смотри, слушай, молчи!» Слова моего сопровождающего заметались эхом под высокими каменными сводами и стихли, но еще раньше исчез из виду сам монах. Растворился где-то в глубине неосвещенной части зала, в противоположной стороне от входа в храм. «Что ж, инструкции получены, будем исполнять!» Никаких скамеек лавок в доме нет, а сидеть на холодном, сложенном из огромных каменных плит полу как-то не хотелось. Я, можно сказать, только жизнь начинаю, и мне мои причиндалы дороги не только как память вообще-то. Побродив по залу и убедившись, что остался в храме один, я вернулся к алтарю и сам не заметил, как залюбовался игрой белоснежного огня в его гранях. Полуметровый кубик меня просто заворожил. Сколько времени я провел, вглядываясь в его глубину, не знаю. Но в первый раз, да и то лишь на несколько минут, отвлек меня тонкий перезвон, раздавшийся в зале. Не долетевший откуда-то со стороны, а словно сгустившийся вокруг. И в такт ему замерцали грани алтарного камня. Запульсировали, и я оглянуться не успел, как всю центральную часть зала буквально заволокло молочно-белым сиянием, в котором сначала растворился далекий свод, потом утонули поддерживающие его арки, а еще через секунду я понял, что не вижу даже пола под своими ногами, и только серебристо-серый алтарный камень не собирался исчезать, превратившись в своеобразный центр этой белоснежной бесконечности, заливаемый перезвоном потусторонних колокольчиков. В пустошах, в разрушенном селении, столкнувшись со странным поведением хроморонов, с разгуливающими по улицам мертвяками, любопытство во мне легко победило осторожность, и я, сломя голову, ринулся разгадывать подвернувшуюся загадку. Сейчас же, вглядываясь в глубину алтарного камня, в клубящиеся серебристо-серые облака, врезаемые вспышками молний, Я не ощущал и следа того любопытства. Я не хотел разбираться в действии этого странного артефакта, не пытался его понять. Мне было просто интересно смотреть, наблюдать за игрой света и тени в его полированных гранях. И только. Время потеряло значение, и я готов был провести у этого куба хоть вечность. Но меня снова отвлекли. Ощутив на плече чью-то руку, я даже не вздрогнул. Медленно, нехотя, оторвав взгляд от алтаря, оглянулся, и наваждение рассеялось. Не было вокруг ни белоснежной бесконечности, ни перезвона запредельных колокольцев, а был лишь ярко освещенный зал горного дома, и, стоящий рядом со мной, отец Иммар, с легкой улыбкой, наблюдающий за тем, как сползает с моего лица Маска отрешенности. «Идем, ходок Мид. Тебя ждет вторая часть испытания», — тихо произнес он, и выплывшие из темноты монахи, окружив нас, двинулись куда-то в восточный предел храма. «Что ж, идем». Бесконечная белизна, может быть, и пропала, а вот мое созерцательное настроение никуда не делось. Иначе объяснить почему я даже не поинтересовался дальнейшей процедурой, невозможно. Мне действительно было неважно, что будет дальше. Странное, непривычное состояние, не посещавшее меня даже, когда я жил под одной черепной крышкой с Димом. Наверное, именно поэтому я даже не дернулся, когда отец Иммар подтолкнул меня к низкому и узкому проходу, за которым начиналась не менее узкая и крутая винтовая лестница, ведущая куда-то вниз. Впрочем, кое-что все же шевельнулось в душе. Глупый вопрос, но имеющий право на жизнь. Когда церковники успели зарыться в скальное основание под городом, если не только горному, но и самому храму едва-едва исполнился год? Ну, пусть полтора. На самом деле это была лишь тень обычного интереса, но она позволила мне хоть немного прийти в себя, стряхнуться. А еще через пару минут я, наконец, ощутил, как спадает пелена, окутавшей меня апатией. И произошло это аккурат в тот момент, когда мы закончили спуск по стрёмной лестнице и вышли в длинный коридор, чем-то напомнивший мне штрек хранилища, спрятанного под уничтоженным поселком, найденном мною в пустошах. Испытание светом ты прошел. Теперь очередь испытания тьмой негромко произнес новый предстоятель горного дома, легонько подтолкнув меня в спину к одной из дверей, массивной, обитой железом и густо утыканной заклепками. «Думай, вспоминай, жди!» «Очень обнадеживающе!» — пробормотал я. Отец Иммар улыбнулся и кивнул в сторону темного проема. Вздохнув, я прошел мимо монаха, учтиво придержавшего для меня тяжелую створку двери и, перешагнув через невысокий порожек, уставился в темноту. Глухо скрипнули петли, лязгнул засов, и я полностью погрузился во тьму и тишину. Плотно пригнанное полотно двери не пропускало ни единого лучика света, да и окон здесь не может быть по определению. Подземелье все-таки». А значит, и ночное зрение мне ничем здесь не поможет. Жаль. В слепую шаре по стенам я обошел по кругу помещение, оказавшееся небольшой квадратной комнатой камерой с единственным входом и без малейшего признака мебели. Даже занюханного топчана здесь не было. Но есть и плюс. Никакой тьмы. То есть искажения, характерного для пустоши я здесь тоже не нашел. «Просто темная комната. Камера. не больше и не меньше». Убедившись, что в помещении отсутствуют не только вещи, но и живые существа, я вернулся к входной двери, оперся на нее спиной и, прикрыв глаза, застыл на месте. В принципе, закрывать глаза было вовсе не обязательно. Все равно ничего не видно, но так комфортнее. Как-то незаметно справившись с давлением тишины, Я принялся считать. Просто считать. Молча. Десятки. Сотни. Тысячи. Правда, несколько раз пришлось отвлечься от этого медитативного занятия, помня о некоторых подделках алхимиков и подозревая, что даже при полном отсутствии света церковники могут как-то наблюдать происходящее в этом помещении — Я старался как можно качественнее давить то и дело возникающие порывы своего изменённого тела, так и норовящего растаять в окружающей темноте, словно кусок сахара в чашке с горячим кофе. Кофе, да, ароматный вкусный кофе. Эх, сейчас бы чашечку, да под сигарету. Стоп. Какой кофе? Какая сигарета? Я же вроде бы... Никогда не курил. Или курил? Ммм, интересный вопрос. Можно ли считать побуждающие тягу воспоминания об устоявшемся клише привычки самой привычкой? А если можно, то нельзя справиться с ней воспоминанием об употреблении продукта, вызывающего тягу. С другой стороны, а как мне это поможет, если такового воспоминания у меня нет? Я же не курил никогда. Или курил, но забыл. Вполне возможно. И это плохо. Ведь память есть единственная запись нашей жизни. Нет воспоминаний, не было и события. Нет памяти, нет и личности. Как там было-то? Не запостил нищетово. А что такое постить? Тьфу ты, какой бред в голову лезет. Неужели это на меня помещение так влияет? Я помотал головой, пытаясь избавиться от гудящего роя идиотских мыслей, и, кое-как справившись с их наплывом, попытался вспомнить, на каком числе остановился в своем счете. Получилось. А вот продолжить мне его не удалось. Дверь за моей спиной дрогнула, загрохотал засов, и мне пришлось прикрыть рукой и без того зажмуренные глаза. Неяркий свет алхимической лампы резал даже сквозь плотно закрытые веки. «Как себя чувствуешь, ходок? Негромкий голос отца Имара раздался чуть в стороне. — Одиннадцать тысяч ровно, — пробормотал я и произнес чуть громче. — Благодарю, святой отец, я в полном порядке. — Да? — в интонациях предстоятеля горного дома мелькнули отчетливые нотки сомнений. — Уверен? — Абсолютно, — ответил я, наконец проморгавшись. — Что ж, это радует, — протянул отец Имар и указал в сторону лестницы. «Идем, ходок. Осталась последняя часть». «Исповедь?» — предположил я. «Беседа», — мягко поправил меня предстоятель, первым направляясь к этому узкому винтовому кошмару. «А как еще назвать лестницу, ширина ступеней которой чуть больше ладони, а высота равна двум ладоням? Подъем для цапли, не иначе». Место для нашего разговора отец Эмар выбрал весьма нетривиальное, хотя добираться до небольшого балкона, спрятавшегося в северном пределе храма на высоте второго яруса, оказалось непросто. Кажется, архитекторы, проектировавшие горный дом, отчаянно экономили, причем почему-то именно на лестницах. Все они получились узкие, высокие и жутко неудобные. И, похоже, архитекторы просто не слышали о существовании таких понятий, как лестничный марш или лестничная площадка, только непрерывный винтовой подъем, только хардкор. А здание это не такое уж и низкое, только первый ярус высотой не меньше десяти метров, а их в храме — четыре. Руки бы пообрывал проектировщикам. Оказавшись на балконе, с которого открывался замечательный вид на основной зал дома, я огляделся — И, следуя молчаливому жесту предложению предстоятеля, уселся в одно из двух довольно удобных кресел, установленных так, чтобы невысокие перила балкона не перекрывали вид на алтарную часть. Вообще место, выбранное отцом имаром для беседы, оказалось весьма уютным. Огромный ковер, накрывший холодные каменные плиты пола, глушит шаги, а тяжелые темно-бордовые драпировки скрывают за собой не менее холодный серый камень стен. Углы тонут в непроницаемо черных тенях, но небольшой секретер и пара книжных шкафов в простенке между двух витражных стрельчатых окон освещены дорогими алхимическими лампами. Да и кресла, в которых мы расположились, как и столик между ними, тоже оказались в круге неяркого света». «Угощайся!» — ходок Мид, — указал мне настоящий между нами столик отец Иммар. А угощения были неплохи. блюдо с фруктами, кувшин с легким белым вином, сырная тарелка. Можно подумать, что мы не в храме Света находимся, а в гостиной дома предстоятеля. Что ж, если хозяин предлагает, гостю отказываться невежливо. Разлив вино... Я подхватил с тарелки тонкую, почти прозрачную пластинку твердого ароматного сыра и, отсалютовав серебряным, но лишенным каких-либо украшений кубком отцу и мару, сделал глоток вина. Беседа с предстоятелем действительно оказалась всего лишь беседой. Никаких попыток залезть в душу, никаких штучек в духе преснопамятного отца Тона. Просто разговор о жизни, о людях. «О пустошах, обо всем и ни о чем». Обсуждение было интересным, а вино на диво вкусным. Хотя с того момента, как я стал обладателем собственного тела, любые алкогольные напитки рассматривал исключительно в качестве замены питьевой воды. Почему? Потому что на моей памяти только Дим заморачивался тем, чтобы кипятить воду для кухонных нужд и ввел это правило в своем доме. Я и супы с кашами в корчме Корчмебигене не заказывал, потому что не был уверен в чистоте используемой воды. «Хадок», — голос отца Имара донесся словно откуда-то издалека. «Рэдденерк». «Да», — я с трудом подавил зевок и, тряхнув головой, взглянул на собеседника. «Устал?» — с улыбкой спросил предстоятель. «Только сегодня вернулся из выхода, отдохнуть не успел», — пояснил я, потирая слипающиеся глаза. Прошу прощения, кажется, последний кубок вина был лишним. — Ничего страшного, Мит, — отмахнулся отец Эммар и кивнул неслышно появившемуся служке. — Трагар, проводи нашего гостя в гостевые апартаменты. Пусть отдохнет до утра. — А как же проверка? Меня еще хватило на то, чтобы встрепенуться. — Ты ее прошел, Мит. — Заявляю это официально. Я не вижу в тебе тьмы. По крайней мере... «Не больше, чем в любом рыцаре ордена», — ответил предстоятель. «Утром я выдам соответствующий рескрипт, и можешь забыть о трениях с сударем Пеламом. А сейчас иди за трогаром». Благодарю, святой отец. Я кое-как поднялся с кресла, но все же нашел в себе силы, чтобы отвесить новому предстоятелю горного дома учтивый поклон. Как добрался до выделенной мне комнаты, не помню, отрубился. Дождавшись, пока поддерживаемый слугой собеседник исчезнет за дверью, отец Иммар налил вина из уже полупустого кувшина, сделал маленький глоток и, поставив кубок на стол, задумчиво уставился куда-то в пространство. Но стоило темноте в одном из задрапированных бордовой тканью углов дернуться, как предстоятель вынурнул из своих размышлений. «Не стойте столбом, сударь, подойдите ближе». Сейчас в голосе отца Иммара не было и намека на ту теплоту, какую он источал в недавней беседе с ходаком Ваше преподобие! — сделав шаг на свет, гость отвесил сидящему в кресле предстоятелю неглубокий, но учтивый поклон. — Вы слышали сказанное? — резко спросил отец Иммар, не дав большие слова вымолвить стоящему в двух шагах от него человеку. — Отчетливо, ваше преподобие! — коротко ответил тот. «Могу я передать господину пиламу что церковь взяла на себя защиту этого ходока?» «Обязаны, сударь, обязаны передать». Вроде бы священник и не изменил, но его гость чуть ли не на собственных плечах ощутил ту тяжесть, которую несли слова предстоятеля. «И велите убрать стражу от дома, иначе утром у прихожан могут появиться странные мысли об осаде». «Будет исполнено». Отвесив еще один поклон, посыльный исчез, не прощаясь. Впрочем, отец Иммар даже не обратил внимания на эту невежливость. Его больше интересовал появившийся в дверях слуга. «Ну что там, Трогар?» — спросил предстоятель. «Как себя чувствует наш гость?» «Спит, как младенец», — ответил тот. «Можно хоть сейчас отправлять посылку его преосвященству. «Не будем спешить», — после недолгого размышления произнес предстоятель. Отправим, как и намеревались, утром, после объявления о защите, на всякий случай. «Думаете, дознаватель может рискнуть?» — проговорил Трагар и тут же оборвал сам себя. «Не думаю, но не хочу вводить сударя Пелама в искушение», — покачал головой отец Имар и, чуть помолчав, добавил. «Подай письменный прибор. Думаю, протопресвитер пожелает узнать подробности этой истории».